Глава 14. Мы сейчас с ГБ трясёмся в душном десантном отсеке БТР МДМ «Ракушка» в компании четырёх десантников и двух членов экипажа. Всего нас внутри «Ракушки» восемь человек. Так-то многофункциональная десантная машина рассчитана, чтобы при определённой компоновке брать на борт до 13 десантников. Но тут нам на руку сыграл недокомплект в личном составе который стал настоящим бичом наступающих воинских частей российской армии. Мы едем довольно вольготно, опять же слегка изменили расстановку сидений, поставив их друг напротив друга. «Угощайтесь!» – протянул я парням, вытащенный из-под сумка пакет с шоколадными конфетами. Глюкоза помогает организму бороться со стрессом. Десантников долго уговаривать не пришлось. Конфеты вмиг разлетелись, и пакет опустел. Не забыли и про водителя с командиром машины, который тут был ещё из за стрелка. Места в МДМке больше, чем в БТР, даже в более современном БТР-82А. Не так, конечно, комфортно, как в привычном мне Тайфуне, но намного лучше, чем в тех же БМД-3 и БМД-4, которые идут с нами в одной колонне. Бронетранспортер БТР-МДМ-Ракушка скомпоновали по танковой схеме. Отделение управления на носу, десантное по центру, а силовое на корме. Причем первые два в высоком корпусе рубочного типа занимают три четверти длины боевой машины. Десантное отделение используется для размещения солдат, раненых на носилках или для грузов. Вообще-то попарные сидения должны располагаться лицом по ходу движения, по три пары с каждого борта. Но как я уже говорил, мы их развернули спиной к бортам оставив только по две пары с каждой стороны. В нишах над гусеницами имеется место для грузов. Также в корпусе присутствуют бойницы для ведения огня из машины. В крыше над местами десанта и механика-водителя имеются три люка для выхода из машины. В кормовой части рубки расположен люк для спешивания экипажа. Герметичный бронированный корпус сварен из легкого алюминиевого сплава, Наклон лобовых листов и характерные скулы корпуса немного увеличивают защиту в лобовой проекции. Вооружение по сравнению с обычными БМД любого типа и БТР слабовато. 7,62-мм пулемёт ПКТМ, размещенный в башенной установке командира. С боек комплектом 8 по 250 патронов. Ещё есть курсовой 7,62-мм пулемёт ПКТМ установлен в левой передней части корпуса с прицельным прибором и боекомплектом 2 по 1000 патронов с общим трактом питания и мартиры дымовой завесы 4 по 81 мм. Четыре установки отстрела дымовых гранат Туча на лобовом листе корпуса БТР. Это, так сказать, штатное вооружение, которое не убрать и не добавить. Но я, пользуясь своим авторитетом и вечной армейской привычкой клянчить у начальства всего и много, довооружил да нашу команду. Помимо штатного личного оружия, которое было закреплено за каждым десантником, выпросил еще дополнительно редкие зверь в войсках АГС-40, СВД, два ПКМа, 10 РПГ-26 и АКМ с подствольным гранатометом. Ко всему этому шло дополнительное БК – Ну и про автоматы не забыл. Набрав 10 ящиков с патронами и по 15 магазинов на каждый ствол. Ящик с патронами закрепили вдоль бортов, так чтобы они располагались напротив сидящих внутри десантников, выступая в качестве дополнительной брони. Потому что штатное бронирование в ракушке слабовато, а так глядишь, какой осколок, пробив корпус МДМ, завязнет в патронном ящике. Для этого пришлось наварить на броне дополнительные скобы, Но с этим проблем не возникло, особенно если платить звонкой монетой, а точнее переводом с карты на карту. В армии полно рукастых мужиков, которые на месте из любой боевой машины сделают конфетку. Даем только волю и простимулируем немного. Бронирование на ракушке противопульное. Броня корпуса и башня способна противостоять стрелковому оружию противника и осколкам мин и небольших снарядов. Для дополнительной защиты экипажа экипажей десантно в машине устанавливается комплект антиосколочной защиты. Но где её взять никто не знал, да и времени на поиски у нас не было. Изначально хотел ещё и бронежилетов туда навесить, но нужного количества не нашлось. С бронниками вообще жопа была. В наличии были только старые образцы, те что тяжёлые и неудобные в носке, которые в простонародье называют «смерть спинья» потому что весят по 15 килограммов. Когда я бегал вокруг машины и наводил все эти движения по дополнительному снаряжению и компоновке ракушки, окружающие меня десантники смотрели как на параноика и истеричку. Но я плевать хотел на их мысли. Мне после Харькова вообще стало плевать на мнение окружающих меня военных людей, которые еще не успели хлебнуть вражеского огня. БТР-МДМ оборудован цифровой информационно-управляющей системой иус Прицельно-наблюдательное оборудование. Три перископических прибора на люке механика-водителя. Центральный был еще оснащен прибором ночного видения. Также установлен прицельный комплекс для ведения огня из пулемета и наблюдения за местностью. Внутри транспорта запихали все имущество, включая и провизию, которую привез с собой Баранов вернувшийся из шоппинг-тура по магазинам приграничного белорусского городка, где были расквартированные российские части. Помимо сухпайков, которыми снабжались десантники, старший лейтенант закупил запас воды в пластиковых бутылках, портативную газовую плитку, запасные газовые баллончики к ней, консерва, быстрорастворимые супы, лапшу, пюре, много шоколадных батончиков, плиточного шоколада, сухую колбасу, сыр, кофе, чай и хлеб в упаковке. Приданные к нам десантники смотрели на все эти неуставные деликатесы и, похоже, уже не так сожалели, что попали к нам в подчинение. После закупок Баранова моя карточка похудела на 200 тысяч. Но что поделать, раз надо, то надо. А деньги я еще заработаю, благо детей и жены нет, так что особо тратить некуда. Вооружены и снаряжены десантники были хорошо, сразу бросилось в глаза отличие от тех же мотострелков в Харькове. У всех десантников новые автоматы АК-12. Нам с Барановым тоже хотели выдать такие автоматы, но мы категорически от них отказались, отдав предпочтение проверенным и надежным АК-74М, судя по годам выпуска еще советского производства. На то был ряд причин и нюансов, которые всплыли при моем личном пользовании данным автоматом на полигоне, в условиях максимально приближенных к боевым. Автомат, по моему мнению, проверки не прошел. Первое и, наверное, самое основное – АК-12 уже так просто не собрать-разобрать, смазать-починить. Это предыдущие версии, калашей можно раскидать на ходу, почистить, смазать, собрать обратно, идя по дороге. АК-12 разобрать и собрать намного сложнее. Второе – это переводчик типа стрельбы. Положение стало 4 против 3 на АК-74М и АКС-74. Добавлен режим двойного выстрела. Это один из моментов на АК-12, который лично меня конкретно напряг. Что в голове у военных чиновников, которые это заказывали? в каком месте им не хватало режима стрельбы одиночными. Вторая пуля все равно не попадет в ту же точку. Из-за абсолютно нерабочей фишки усложнили конструкцию, разрушили единообразие работы с переводчиком режима огня, которая складывалась у нескольких поколений стрелков, начиная с первых АК. Увидев это диво у принятого на вооружение образца, я всерьез обеспокоился о ментальном здоровье не только заказчиков, но и конструкторов концерна Калашникова, которые не отговорили от этого бреда еще на берегу. Третье. Прицел. Мушка переехала на газовую камеру, а вот целик диоптрический. Это одна из главных претензий КК-12. Зачем военные чиновники такое заказали? Большая загадка. А это именно их инициатива, а не самодеятельность концерна. Какой гений их надоумил? Сам по себе диоптр неплох, даже хорош, но для опытного стрелка в условиях полигона. А в условиях реальных боевых действий это блядское отверстие диоптра забивается грязью, заливается водой, замерзает на морозе. Это прямо фатальный недочет. Факап, мать его так. Когда идет бой, надо стрелять, а не заниматься продувкой, очисткой отверстия на целике. Ну и четвертое, до хрена сопутствующих приблуд, которые нужно носить отдельно. А это значит, что гарантированно их проебать. Поскольку все самое навороченное и крутое в первую очередь попадает в руки и к элите, то десантники вооружены именно АК-12. Ладно, ничего страшного, что у них эти калашматы. Они старые, проверенные АКС и АК-74М. В конце концов, не зря же я взял два ПКМ, АКМ, СВД и АГС-40. Если припрет, как сыпанем из двух пуликов и собаки, так за глаза называют АГС, что хохлам мало не покажется. Ехать внутри ракушки было психологически некомфортно. Периодически накатывал приступ клаустрофобия. На самом деле я не боюсь замкнутого пространства, просто за последние месяцы тренировок, когда мы оттачивали боевое слаживание моей команды, то я прямо шкурой привык к салону Тайфуна. Во-первых, там прекрасный обзор сквозь боковые и лобовое стекла. Во-вторых, есть камеры, установленные на крыше автомобиля, дающие возможность заглянуть вдаль. Ну и в-третьих, есть возможность через люк в крыше запустить дрон и с помощью его камеры контролировать обстановку вокруг. А здесь всего этого просто нет. Из поездки в город Баранов помимо провизии и воды привез весьма ограниченный набор необходимого нам оборудования. Всего 4 экшн-камеры, 3 стрессоустойчивых смартфона, 10 простеньких Nokia, 2 павербанка, многофункциональное зарядное устройство пяток дешёвых раций болтушек и простенький ноутбук, на котором даже видео нормально не обработаешь. Единственное, что радовало, так это два десятка украинских симок, которые открыто продавались в приграничном белорусском городке. Нормальных квадриков продажи не было, только под заказ. Ждать было некогда. Поэтому, чтобы не остаться совсем без птички в воздухе, Баранов купил детскую игрушку на управление с встроенной камерой. Дальность полета была минимальная, всего 5 километров, качество изображения отвратительным, а в воздухе мог висеть всего 15 минут, но это лучше, чем совсем ничего. Батальон, которому была приписана ракушка с четверкой десантников, вчера ночью ушел в сторону Гастомеля. Парни из-за нас не поехали со своими и были откровенно раздражены этим фактом, их можно было понять. Одно дело идти в бой вместе со своим подразделением, где ты всех знаешь, тебя все знают, где есть твой командир взвода, ротный комбат. И совершенно другое дело это идти в бой под командованием непонятно откуда свалившихся двух небритых хмырей, которые пекутся не о боевой выучке, а о каких-то там камерах, смартфонах и детских игрушках на радиоуправлении, да еще к тому же не являются десантниками». В сторону Украины наша мдм выдвинулась в составе колонны из 12 грузовых машин, которых сопровождал бронеавтомобиль «Тигр» и два БТР-80. В грузовиках было снаряжение, провизия, медикаменты и боекомплект для частей, которые находились в Гастомеле и Буче. Также в колонне было два топливозаправщика. Уже перед самым выходом из расположения временного лагеря к нашей колонне присоединились БМД-3 и БМД-4. Старшим в этой группе машин был прапорщик, машины были без десанта, только экипажи. Но в салонах был какой-то груз. БМДшки тоже шли в Гастомель, перевозя туда что-то по запросу засевших там десантников. Капитан, который возглавлял колонну и перемещался на Тигре, поставил нашу ракушку в самый хвост. А БМДшки, наоборот, расположились в голове колонны. «Будете прикрывать тыл!» – распорядился капитан, обращаясь ко мне. «Глядеть в оба! На броню не лезть! Сидеть внутри машины!» Выглядел капитан растерянным и несобранным. Из оброненных случайных фраз и подслушанных барановым разговоров водителей машин и конвойных их сопровождения Стало понятно, что капитан Измайлов, старший каравана, впервые оказался за ленточкой и совсем не имел боевого опыта. Со слов капитана, украинская сторона активно практикует обстрел наших колонн из придорожных лесопосадок. Причем стреляют не особо прицельно, а больше на удачу. Сыпанут длинной очередью вслед проезжающий мимо колонни откуда-то издалека. Благо поле 5.45 позволяет это сделать, так как летит больше километра. Да, особо не заморачиваются. Но когда подобное случается по 10-20 раз на отрезке дороги в 5-7 километров, то это уже напрягает. А как бороться со стрелками-одиночками, прячущимися в придорожном лесу, непонятно. Давать в сопровождении колонне прикрытие с воздуха в виде парочки Ми-24? Ага, сейчас. Хохлы только этого и ждут. У них ПЗРК всех видов и мастей, что соплей у дебила видимо невидимо. Та же история и с РПГ. Если в первые дни своего особо не было замечено применения дживелинов и нулао, то уже к 27 февраля эти блядские ПТРК хлынули полноводной рекой в ряды украинских диверсантов, промышляющих вдоль путей снабжения российских войск. Также изменилась тактика ВСУ. Теперь они не пытались применять крупные войсковые соединения, понимая, что такая группировка-цель – прекрасная мишень для российских ракетчиков «Искандер» прилетит довольно быстро. Украинская сторона активно работала малыми группами на путях снабжения группировки российских войск, действовавших в районе населенных пунктов Гастомель, Буча и Ирпень. А выглядело это правило следующим образом – В сторону колонны российских войск, которая идёт по украинской территории, летит выстрел из РПГ или в очередь из крупнокалиберного пулемёта, установленного в кузове гражданского пикапа. Вражеский стрелок тут же покидает свою позицию. Второго выстрела с этого места уже не будет. Машина, попавшая под обстрелы, горит, к ней на выручку подходит другая, и во время эвакуации обе машины попадают под ливень пуль из автоматов и пулемётов. Если к подбитой машине никто не идет на выручку, и колонна поспешно уходит дальше, то выжившие экипаж выволакивает наружу и тут же максимально жестко убивают, оставляя изуродованные трупы на месте засады. Причем частенько уродуют даже тела уже погибших солдат. Делается все это для запугивания солдат России. Мол, бегите домой, иначе с вами поступят так же. Перережут глотку, прострелят колени, оскопят и так далее. За несколько дней я видел десятки, если не сотни роликов подобного содержания. Украинские бойцы, теробороны солдаты ВСУ, спецназ, наемники из Грузии и Польши, а также всевозможные нацики. Ни капельки не стесняются подобных сцен. Наоборот, они гордятся участием в издевательствах и пытках, смеясь, позируя в кадре и всячески глумясь над нашими ранеными и мертвыми бойцами. Зачем я смотрю подобные видео? но ну, во-первых, чтобы запомнить лица палачей и окружавших их бойцов, запомнить их машины и места, в которых они действуют. но ну, во-вторых, зависая в подобных чатах и пабликах, подписавшись на них, ставя лайки и отправляя правильные комментарии, ты становишься одним из них, тем самым проникая в самый информационный стан врага. Это раньше, чтобы понять, на каком участке фронта противник решил провести диверсию или разведку боем, надо было лезть через ЛБС, захватывать языка, потрошить его. А сейчас достаточно быть подписанным на нужный канал в телеге, морда книги, в ватсапе или в вайбере. И канать у админов канала за своего, и тогда тебе в личку может прийти сообщение с координатами места и времени, где будет сбор команды для очередной атаки на российскую колонну. Ну а о времени прохождения колонны российских войск, так вообще в подобных группах сообщают открыто, никого не таясь. Причем делают это не какие-нибудь там упоротые нацики, а вполне себе мирные украинцы, которые могут стоять вдоль обочины, весело махать проезжающим мимо российским бронеавтомобилем. А потом колонна попадает в засаду, где ее активно утюжат с воздуха и земли. Причем чаще всего это происходит посреди жилой застройки, где по обе стороны дороги стоят дома, из которых никто не удосужился заранее эвакуировать жителей. А самое удивительное, что бывает вообще парадоксальная ситуация, когда мать или отец, у которых в соседней комнате спят дети, снимают через окно стоящую у них под домом российскую военную технику, тут же выкладывают отснятое в специализированный чат. А когда через 10-20 минут по переданным им же фото и координатам начинает работать украинская арта, И вместе с российскими военными погибают и эти горе-видеооператоры вместе со своими детьми, то в итоге все равно винят российскую армию. Так, к примеру, вышло в Буча 27 декабря, когда колонна российских десантников попала в засаду на улице Вокзальной. В части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, усиленные другими подразделениями, миновав железнодорожный переезд, тянулась на улицу Вокзальную в поселке Буча и, попав в засаду, были расстреляны противником. Голова колонны уже входила в Ирпень и около ТЦ «Жираф» ее встретили. Начался обстрел. Возможно, техника развернулась и стала отходить, и ее стала накрывать вражеская арта. Насколько я знаю, в Бучу тогда заходило несколько бронеколонн, которые шли по другим улицам. Улица Соборная в городке Ирпень – это продолжение улицы Вокзальной в поселке Буча. Когда голову колонны десантников атаковали возле торгового центра «Жираф», то хвост колонны был зажат на улице Вокзальной в Буче. Колонна растянулась на несколько километров. Улица была запружена сгоревшими БМД, БТРами и грузовиками. Часть техники стоит вперед, другая развернулась в обратную сторону – Какие-то машины успели уйти на соседние улицы, проломив заборы частных домовладений, а какие-то столкнулись между собой, сцепившись обгорелым металлом. Улица Вокзальная, а потом и Соборная представляют из себя прямую двухполосную магистраль, плотно застроенную частными домами и особняками по обе стороны. Колонну начали расстреливать из РПГ. Также был задействован украинский танк, который вел огонь прямой наводкой из «Перекрестка», Применялись крупнокалиберные снайперские винтовки и несколько бронеавтомобилей с крупнокалиберными пулеметами ПТУРами. Дело было осложнено тем, что среди российских боевых машин, шедших по улице Вокзальной, двигался и топливозаправщик, который взлетел на воздух одним из первых, превратив местность вокруг себя в море огня. Все это боестолкновение длилось не короткое время, а был полноценный бой с эвакуацией раненых под огнем. Российские десантники бились достойно, и никто из них не бежал с поля боя. Украинская боевая техника, участвовавшая в бою, была уничтожена ответным огнем. Кто планировал проход этой колонны, серьезно просчитались. Это понятно даже далекому от воинской службы человеку. Но также понятно, что по-другому в условиях приказа от вышестоящего командования о запрете стрелять в сторону гражданских лиц было нельзя. Но ну и самое главное, ни у одного здравомыслящего человека не закралась бы мысль о засаде в густонаселенном жилом районе. То есть если речь идет о боевиках или террористах, то такая тактика приемлема и объяснима. Им-то на мирняк наплевать. Но здесь речь о вооруженных силах страны, которые по логике должны этих самых мирных жителей своей страны защищать и не подвергать опасности. То есть если засада в лесу на пустынной дороге, то это нормально, это по правилам, это привычно. А если засаду устроили в секторе жилой застройки, где из домов не выведены люди, то от огня, взрывов, осколков и пуль погибнет мирных граждан больше, чем российских солдат. Где тут логика? Зачем ВСУ так делают? Им что, совсем плевать на своих граждан? Ну допустим плевать, но ведь у погибших гражданских... Кто-то ведь может в данный момент находиться в рядах ВСУ. Как может нормально служить солдат в армии, понимая, что в его дом может прилететь снаряд, выпущенный из украинского танка? Бред. Чистой воды бред, а не война. Мы заходим в страну, где граждане настолько одурманены чуждыми логикой и здравого смысла и идеями, что готовы принести в жертву своих малолетних детей-стариков, чтобы убить несколько российских солдат. С каждой минутой я понимаю, что эта война продлится долго. И по своей жестокости и кровожадности она переплюнет все войны, которые были на континенте с времен Второй мировой войны. Сейчас мы с Барановым и приданными к нам десантниками едем к занятому российскими войсками населенным пунктам Гастомель, Буча и Ирпень. Там мы будем работать, снимать материал для командования ВДВ. Будем не только брать интервью, делать фото и снимать видео. Надо еще проработать с местным населением, чтобы по возможности настроить их как можно лояльнее к российским военным. Работы будет много, причем, как и в Харьковской области, в условиях агрессивно настроенной вокруг нас украинского гражданского общества. Экипаж бронемашины. Командир-стрелок старший сержант Игорь Евсигнеев. Водитель-механик рядовой Артем Муразов. Десантники, приданные нам. Два бойца, расчет АГС-40. Рядовой Егор Старицын и сержант Никита Анциперович. И два сержанта Дмитрий Ляшин и Роман Серпухов. Оба сержанта были обучены работе с пулеметом. Собственно говоря, за этот навык их нам и дали. И экипаж машины, и десантники все были из ВДВ, подписавшие свой первый контракт и отслужившие по нему год. Молодые парни, самому старшему Анциперовичу, 22 года, самому молодому Муразову, 20 лет. Ни у кого из них не было боевого опыта, но зато, как я просил у их командования, чтобы они были мотивированы и патриотично настроены Таких и далее Впрочем, с ВДВ, особенно в гвардейских частях, других и не держат. А то, что боевого опыта нет, так это не страшно. Его они быстро наберутся. Видно было, что пацаны боятся, но не так, чтобы паника и ужас на лицах, а нормальный такой страх, рабочий, какой должен быть у любого человека, впервые попавшего в зону боевых действий. «Сань, походу, на нашу колонну хотят засаду устроить». Озабоченно хмурясь и, водя пальцем по экрану смартфона, сообщил ГБ. «В Бородянке сотни сообщений, что местные готовятся к встрече нашей колонны». «Бородянка?» – переспросил я, открывая карты в смартфоне. «Ага», – кивнул Баранов. «Мелкий городишка состоящее из одной улицы, вдоль которой застройка многоэтажек и частный сектор». «Ясно». «Сейчас свяжусь с капитаном и сообщу ему, пусть вызывает авиацию. Да разносят к херам с собачьим все там